Той, говорю, всему помеха, То, что к перу садясь за стол, Ты страсти мелочный успеха На этот раз не поборол. Ты не свободен был И даже стремился славу подкрепить, Чтоб не стоять у ней на страже, Как за жену спокойным быть. Прочь этот прах, расчет порочный, Не надо платы никакой, Ни той посмертной, ни построчной, А только б сладиться строкой, А только б некий луч словесный Узреть незримо никому, Извлечь его из тьмы безвестной И удивиться самому. И вздрогнуть, вере и в Внезапной радости своей, Боясь находки, Как потери, что с каждым разом все больней.